Глава 13. 20 августа, пятница, Медвежье озеро. Соболев не успел уехать слишком далеко, поэтому его смогли быстро вернуть. На кухню для персонала, куда его позвали, чтобы поговорить без лишних свидетелей, он вошел с выражением легкого замешательства и недоверия, вплоть до того момента сомневаясь, что Велесов действительно здесь. «Вот тяна!» обрадовано воскликнул он и даже раскинул руки в стороны, словно собирался обнять внезапного гостя. «Михаил Петрович, и правда ты?» «А я ребятам не поверил, решил, что им стало скучно, и они так шутят». Велисов в ответ улыбнулся и подошел к нему ближе, чтобы пожать руку в знак приветствия. Соболев от избытка чувств все же приобнял его и похлопал ладонью по спине. «Рад, очень рад снова увидеться. Ты как будто изменился. Возмужал, кажется, подрос даже. Подкачался, что ли?» На этот раз Велесов рассмеялся и покачал головой. Соболев всегда посмеивался над его внешностью. Невысокий, щуплый следователь и так был на несколько лет моложе него. А выглядел при этом и вовсе мальчишкой, из-за чего прежде ему бывало нелегко доказывать свою точку зрения. Ее не воспринимали всерьёз. Никаких внушительных изменений с тех пор не произошло, да и не виделись они всего-то около года. Соболев просто продолжал над ним подтрунивать. Голос его при этом звучал весьма доброжелательно, поэтому Велесов не обиделся. «Как там у тебя в Москве?» Уже более серьезным тоном поинтересовался Соболев. «Да нормально, работаю потихоньку», — пожал плечами Велесов. «А вы тут как?» «Должен признаться, нам тебя в Шелково очень не хватает. Особенно, когда такое творится. Помнится, прежде тебе не очень нравилась моя манера работы, как и моей версии». «Знаешь...» Беру обратно все нехорошие слова, что когда-либо говорил в твой адрес. Уж лучше невероятные версии, чем откровенная халтура, которой грешит Войтович. Велесов на это только понимающе кивнул, но комментировать не стал. Видимо, из профессиональной солидарности. Впрочем, в каком-то смысле с ним удобно, продолжил Соболев. Не приходится объяснять необъяснимое. Рад, что ты заглянул. Твой опыт и мозги могут нам пригодиться. Но что тебя привело? Да вот. Велесов указал на ближайший столик, на котором лежали конверт, флайер с надписью и запечатанный в пакетик медальон. «Вот оно как!» «Что ж, добро пожаловать в клуб!» «Только теперь надо бы разобраться, что у нас за клуб такой?» Хмур заявил Влад, все это время терпеливо молчавший. Его глаза по-прежнему прятались за темными очками, и это заставило Соболева мысленно задаться вопросом, успел ли Велесов понять, что Влад не так давно прозрел. «Согласен», — кивнул он. «Медальон, присланный Мише не вписывается в нашу прежнюю версию». «А какая была версия?» — поинтересовался Велесов. «До сих пор мы думали, что медальон присылают за какие-то действия в расследовании предыдущей городской легенды», — пояснила Юля. «Сначала его прислали мне, потом Диане, Владу и вот теперь Андрею и Кристине. Все мы так или иначе связаны с тем, что происходит на озере в последнее время. Поэтому мы полагали, что в прошлый раз...» Это предыдущее событие. «Но тебя здесь даже не было», — продолжил Влад. А медальон прислали с той же формулировкой. «Получается, прошлый раз — это событие четырехлетней давности?» «Но тогда из ряда выпадаю я», — возразила Диана. «Я тогда вас всех даже не знала». Влад в ответ на это только беспомощно всплеснул руками. «Может быть, фраза вообще ничего не значит? И послания прикладывают исключительно с целью запутать нас?» предположил соболев или в каждом отдельном случае прошлый раз означает что-то свое предложил еще один вариант велесов тут важнее понять почему выбраны именно мы шестеро и закончен ли на этом выбор или нам стоит ждать еще медальонов шесть медальонов шесть получателей пробормотала юля задумчиво а в прошлый раз было шесть городских легенд которые пробуждал артем а э, поправкам Вмешалась Юлина подружка, каким-то образом тоже оказавшаяся на спонтанном совещании. Насколько Соболев помнил, все ее называли Галкой. Легенд было пять. Во всяком случае, тех легенд, по мотивам которых совершались убийства. Шестая стала то ли отвлекающим фактором, то ли просто случайностью из-за пары ребят, оказавшихся не в том месте, не в то время. «Хорошо, да, ты права», — согласилась Юля. Но все же у Артема было шесть точек жертвоприношения, и, соответственно, предполагалось шесть жертв». «Но меня спас Влад». «И в его первом ритуале, который мы с Надеждой тогда сорвали, тоже было шесть жертв». Припомнил Влад. «Хочешь сказать, таким образом кукловод пометил будущих жертв?» напряженно уточнил Соболев. «Мы выбраны им для очередного ритуала?» «Весьма скверная новость», — заметила Диана. «Давайте не будем торопиться с выводами», — предложил Велесов. «Действительно», — кивнул Влад. Сначала надо еще раз пройтись по известным нам фактам. Кое-что мы понимали неправильно. «Что именно?» — мрачно поинтересовалась Диана. «Начать хотя бы с плеера». Влад посмотрел на Соболева, и он без особого энтузиазма вытащил из внутреннего кармана пиджака пакет для улик с плеером внутри и положил его на стол к медальону и флайеру. «Это ведь плеер Софии?» — уточнил Влад, повернувшись к Савину. Тот весь моментально подобрался и подался вперед. Обе его руки сжались на рукояти трости, помогавшей ему сейчас при ходьбе, но выражение лица осталось спокойным, лишенным каких-либо эмоций. «Да, очень похож на тот, с которым она работала», — подтвердил он. «Но где вы его взяли? Разве плеер не утопили?» «Утопили, подозреваю, какой-то другой плеер», — предположил Влад. «А этот мы нашли в доме Софии Мельник». «В доме ее матери», — машинально поправила Юля. «Неважно», — отмахнулся Влад и жестом попросил Соболева включить запись, что тот и сделал, не вынимая плеер из пакета. Послышались шорохи, треск, а потом мужской голос. «Софа, помоги мне! Софа, помоги!» «Вот черт! вырвалось у Дианы. «Только мне этот голос кажется жутким!» «Это голос моего брата», — пояснил Влад. «Предположительно» строго уточнил Соболев. Влад только раздраженно покачал головой. «Я не поняла, так у Софии было два плеера?» — нахмурилась Диана. «Или как?» «У нее всегда был один», — возразил Савин. «Зачем ей два?» «Значит, второй появился позже», — предположил Влад. «До сих пор мы считали, что три года назад, в начале мая, София Мельник отправилась на Медвежье озеро по зову жертв местного маньяка, чтобы не дать ему совершить новое убийство». Маньяком был Кирилл Надежин, а жертвой должна была стать его девушка Диана. Но Софии удалось улучшить момент и загипнотизировать Надежина, заблокировав его тягу к убийству. «По словам той Софии, которую мы встретили в лабиринте, Надежин пошел на это добровольно», — вклинилась Юля. «Потому что на самом деле не хотел убивать, особенно не хотел убивать Диану». «Возможно, все было именно так», — кивнул Влад. Во всяком случае, это объясняет, как именно Софии удалось это сделать, если она действительно использовала только гипноз. «Но это не точно», — хмыкнула Диана. Влад только нервно усмехнулся и продолжил. «Дальше, как мы полагали, когда Надежина и Диана благополучно покинули озеро, София обратилась к мертвым девушкам с каким-то вопросом. Вероятно, хотела знать, удовлетворены ли они таким исходом и оставят ли ее в покое». Но вместо этого плеер записал послание другой жертвы, состоявшее из 12 записей, к которым прицепилась и 13-я, ведущая, прослушавшую ее женщину к самоубийству. «И опять же, это подтвердила София из лабиринта», — вставила Диана. «Только непонятно, что случилось дальше. Если бы София прослушала все 13 записей, она должна была бы передать плеер другой женщине, а потом утопиться. Но этого, очевидно, не произошло». «Мы с Карпатским предположили, что наш загадочный кукловод в тот момент уже находился на озере и похитил мельник из-за ее способностей, а потом тем или иным способом вынудил сотрудничать». «Я не понял, как на плеере могло появиться то ли 12, то ли 13 записей», — признался Виллисов. «Она 12 раз пыталась записать ответ призраков? Или как это выглядело?» Юля и Диана переглянулись, Соболев тихо выругался, а Савин только хмыкнул и заметил. «Чертовски хороший вопрос, товарищ следователь!» Если у Софии был один вопрос, то и запись она включала один раз, а не двенадцать. И записала один ответ, а не двенадцать разных звуков. Подытожил Влад, выразительно глядя на лежащий на столе плеер. Вместо жертв маньяка к ней пробился Артём. «Значит, в лабиринте» — София селгала вам. «София Мельник и твой брат были знакомы?» — уточнил у него Велесов. «Да черт его знает». Я отдалился от семьи, когда потерял зрение. А всего круга общения Артёма и прежде никогда не знал. Особенно его женщин. Влад пожал плечами и снова повернулся к Савину. «А ты что скажешь? Ты знал обоих? Они были знакомы?» «Могли быть». После небольшой паузы кивнул тот. Я познакомился с Софией на мероприятии, которое организовал «Вектор». Она была приглашенным спикером. И, насколько я знаю, ее приглашали уже не в первый раз. Диана вдруг громко охнула и эмоционально заговорила. «Денис, помнишь ту девушку, за которой охотился убийца в джутовой маске?» Мы тогда разговаривали с ней, и она сказала, что обращалась к Софии за помощью, надеялась, что та сможет внушить отцу ее ребенка желание быть с ней. А София отказалась, заявив, что любовь внушить нельзя, а все прочее будет лишь обоюдным мучением. Мы еще тогда предположили, что у нее тоже была какая-то безответная любовь или тяжелое расставание, как вариант. «Хочешь сказать, что этой любовью мог быть Артем? уточнила Юля с сомнением. «А почему нет? Красивый, успешный, богатый мужик. Не думаю, что в него было сложно влюбиться». «Разве что безответно. Потому что, насколько я успела узнать, он не жаловал мезальянсы». «Это если говорить о серьезных отношениях», — возразил Влад. «А любовницы у него бывали разные». «Тогда что мы имеем?» — попытался подвести общую черту Соболев. «София Мельника и Артем Федоров могли быть знакомы и даже могли состоять в краткосрочной любовной связи. Для него это ничего не значило, а для нее могло значить все, что, впрочем, не мешало ей иметь отношения с парнем попроще. Он послал Савину выразительный взгляд, мол, без обид, на что тот молча кивнул, давая понять, что его это не задело. Но вот она ссорится с Денисом и едет на озеро ради известной нам миссии, а в итоге получает послание с того света от своей большой любви. И не просто послание а просьбу о помощи. И дальше что? Она все бросает, уходит в глубокое подполье и затевает все то, что мы теперь расхлебываем. София Мельник и есть наш кукловод? Вроде складно звучит, — кивнул Влад. Для меня не очень, — призналась Диана, потому что у меня не вяжется образ девушки, идущий на зов жертв маньяка, чтобы этого самого маньяка остановить, и хладнокровного убийцы, пробуждающего одну смертоносную городскую легенду за другой. «Любовь зла», — язвительно заметила Галка. «Бабам из-за мужиков еще не так голову сносят. Родных детей порой не жалеют. А что уж говорить о посторонних людях?» «Особенно, если их не приходится убивать собственноручно», — добавил Влад. Все делают мистические сущности или же замороченные люди». «Но кто-то перерезал горло Кате», — эмоционально напомнила Диана. «И Слава говорит, что это был не Кирилл. Это мог сделать только кукловод, чтобы вернуть себе плеер и подкинуть его мне. А еще София звонила мне с озера, напомнил Савин, перед тем, как встретиться с маньяком. И на заднем фоне по радио уже звучали отрывки из тех записей. Как это вяжется с вашей новой версией? В помещении повисло молчание. Соболев вопросительно посмотрел на Влада. Ему тоже было что возразить, но ответы на вопросы стоило искать постепенно. Мы не знаем наверняка, когда тебе звонила София. Наконец ответил Влад. Она могла звонить и после того, как разобралась с маньяком, услышала призыв Артема и задумала исчезнуть с радаров. Прощальный звонок мог быть сделан для того, чтобы ты решил, будто она потерпела неудачу. Маньяк убил ее и утопил тело в озере. Вероятно, она полагала, что так ты не станешь ее искать. А прорвавшиеся в эфир звуки могли заинтересовать ее и натолкнуть на идею со вторым плеером. Как-то же она придумала всю эту схему. Савин неопределенно качнул головой, давая понять, что этот вариант звучит для него вполне правдоподобно, хотя и не убеждает до конца. «А как насчет убийства Кати?» – упрямо напомнила Диана. Влад пожал плечами и смог предположить только одно. Она могла нанять кого-то. У нас масса свидетельств того, что кукловод не брезгует наёмниками, в том числе убийцами. «И тут мы упираемся в главный вопрос», – объявил Соболев. «Откуда у нее деньги?» Учитывая все сказанное, София Мельник вполне укладывается в нашу Скарпатским версию о том, что за всем происходящим стоит влюбленная в Артема женщина. Но в нашей версии она должна быть богата. Во всяком случае, достаточно состоятельна, чтобы иметь возможность построить гостиницу, организовать там тайный этаж с четырьмя занимательными комнатами, нанимать ряженых полицейских и убийц. Разве София Мельник обладает такими средствами? Собольф вопросительно посмотрел на Савина. Тот мотнул головой, но тут же предположил. «Она может использовать деньги самого Артема. У каждого состоятельного человека, особенно нечистого на руку, есть заначка. Разве нет?» Вопрос был обращен к Владу, и он уверенно кивнул. У Артема она определенно была. «Но как он сообщил о ней Софии?» Усомнилась Юля. «Как он вообще объяснил, чего от нее хочет?» На записи он с трудом произносит пару слов. «Лабиринт». Уверенно перебила Диана. «Они общаются в лабиринте. Я вчера читала об этом в книге. В лабиринт призвать мертвого гораздо легче, чем в наш мир. И Артем, как мы знаем, там бродит, стучится в двери, ищет выход». «А София, стало быть, пытается помочь ему этот выход найти?» – предположил Влад. «Но зачем так сложно? К чему вся эта театральность? Легенды, скрытые послания? Карпатский считает, что это банальная месть тебе», – пояснил Соболев удовлетворенный версией происхождения денег. «За убийство Артёма». «Я его не убивал». «Да неважно. Важно, что она винит тебя в его смерти. И он сам, вероятно, тоже». «Слушайте, все это очень здорово!» Снова подала голос и так слишком долго молчавшая Галка. «Но разрешите вам напомнить о моей проблеме? Мертвый Алекс Найт с ножом в зеркале! Какого черта? И стоит ли мне из-за этого переживать?» Соболев нахмурился и попросил. «С этого места можно поподробнее?» Она весьма эмоциональна и оттого немного сбивчиво поведала ему приключившееся с ней накануне, после чего выжидающая уставилась на него, словно он мог сходу предложить ей готовый ответ. У Соболева его не было. Было только весьма нехорошее предположение, которое сейчас совершенно не хотелось озвучивать. «Я тут подумала, может быть, это тоже цитирование?» — предположила вдруг Юля, чем спасла его от необходимости что-то говорить. «В тот раз помнишь?» «К тебе являлась заглядывающая в окна мертвая девушка, а тут через зеркало на тебя смотрел мертвый парень». Галка насупилась, скрестив на груди руки и кивнула. «Да, было дело. По крайней мере, так мне тогда показалось. Я ее не видела, только чувствовала. Ну, блин, откуда эта долбанутая София может об этом знать? Я только тебе рассказывала». «Да мало ли откуда», — фыркнул Соболев. «Сейчас эта версия его очень устраивала». Она демонстрирует очень хорошую осведомленность обо всем, что тогда происходило». «Значит, мне ничего не грозит?» — напряженно уточнила Галка. «Тогда ведь со мной ничего не случилось?» «Потому что ты решила держаться подальше от происходящего», — напомнил Влад. «Но в этот раз гарантий нет. Ситуации цитируются с отзеркаливанием. Как это может выглядеть в твоём случае, мы не знаем». Галка нервно обхватила себя руками, А Юля подошла к ней и успокаивающе погладила ее по плечу. «Это совсем не значит, что с тобой должно случиться что-то плохое. Мы этого не допустим». «Возможно, тебе ничего и не грозит». Присоединился к ней Соболев. «Тебе же не медальон прислали. Но пока, возможно, тебе стоит остаться здесь, поближе к остальным. Сидите здесь и держите оборону. А я поеду в отделение, отдам Димучу еще один медальон, а также плеер и смартфон. Может, анализ входящих и исходящих звонков что-то даст или экспертизы записи да и славе надо все это рассказать я хотел бы поехать с тобой попросил велесов и взглянуть на дела связанные с этим озером поподробнее если можно устроим кивнул соболев это может быть полезно идем он поманил его за собой к выходу но двери задержался и повернулся к владу кристина тот кивнул и не дал ему продолжить игорь уже поехал за ней и сейчас привезет сюда нам всем пока и правда «Лучше держаться вместе».